Глава 5. В банк Очнувшись, Рэм поняла, что ее ноги не касаются земли. Талию охватывала мускулистая рука. Кто-то нес ее на весу. Носильщик был бесцеремонен и груб. Похоже, он забыл, что имеет дело с девушкой. Хотя нет. Тот, кому принадлежала эта рука, изо всех сил мчался по лесу и не мог отвлекаться на пустяки. «Боросу, впереди упавшее дерево! Направо! Ты слишком медленно бежишь!» «Хватит!» «Чушь нести! Фу, я и так изо всех сил мчусь!» Над духом Рэм орали два голоса, один давно знакомый и родной, а другой, ставший привычным на днях. Жестокая тряска заставила Рэм прийти в себя. «Субару, что происходит?» «О, ты очнулась, Рэм?» Юноша поприветствовал ее, на ходу глянув вниз. Сознание Рэм оставалось спутанным, но при одном взгляде на Субару ее сердце сжалось. Лицо юноши пересекал красный ручеек. Наверное, он поранил лоб. На теле там и сям виднелись белые шрамы, изрытые новыми ранами, из которых сочилась кровь. «Я так рад, Рэм! Ну и хлопот же с тобой!» Рядом с Субару, потряхивая розовыми волосами, бежала и улыбалась младшей сестре Рам. Чуть-чуть изогнув губы в улыбке, заметной лишь тем, кто хорошо её знал. Рам вытянула руку и слегка потрепала голубые волосы сестры. И тут... «Фула!» Прозвучало заклинание, и воздушный клинок устремился вдаль, ламтями нарезая бегущих зверодемонов и превращая их в трупы в удобрение. Выпустив лезвие ветра, Рам сбила с шага, словно у него закружилась голова, и слегка налетела на Субару. «Больно! Рам, ты же знаешь, что у меня правое плечо вывихнуто!» «Умолкни! Если бы не я, его бы вообще откусили! А мне сейчас нужна опора!» «Ну хотя бы на другое плечо! Ой-ой-ой-ой!» запричитал Субару, чуть не плача от боли. Рэм действительно всем весом оперлась на Субару. Из рана, что возникла на месте утраченного рога, текла кровь. Глядя на них, Рэм внезапно осознала ситуацию. Она поняла, чего находится здесь в беспомощном состоянии. И тогда... «По... чему?» «Что?» «Почему вы не бросили... меня?» Вырвалась у нее. Субару взглянул на Рэм с подозрением, но та продолжила дрожащими губами. «Сестрица! Субару! Зачем вы пришли?» Так. «Все теряет смысл. Я... я должна сама. Не хочу, чтобы пострадал кто-то еще». «В любом случае, поздно уже. Мы с Рэм и так все изодрены в клочья. Может, даже похуже тебя». Огрызнулся Субару и не слишком-то преувеличил факты. Рэм хотела бы знать, что думает старшая сестра, но та не поддерживала разговор. Почувствовав себя брошенной, Рэм изо всех сил пыталась подобрать правильные слова. «Это... это я... я одна во всем виновата». Это я вчера колебалась, и поэтому сама должна отвечать. Иначе, как я буду смотреть вам в глаза? Слушай, мне и так тяжело. Скажи толком, в чем дело. Буду очень признателен. Субару, это не тебя должны были покусать. Хоть юноша, кажется, не был настроен слушать, эта фраза явно достигла его ушей. Признавшись в своей вине, Рэм увидел, как его лицо застыло. Вчера во время сражения в лесу Субару закрыл своим телом слишком увлекшуюся Рэм. Клыки зверей вонзались в плоть юноши, разрывая и уродуя ее. Но рэмби бездействовало, и лишь остолбенело наблюдала за происходящим. Тело Субару плотным облаком окутывал запах. Тот самый запах, что врезался в ее память в далекий день, когда вся прежняя жизнь сгорела дотла. Ощутив его, Рэм утратила способность двигаться. «Из-за того, что я заколебалась и не сразу протянула руку помощи, ты чуть не умер. И на твое тело наложилось множество проклятий. Поэтому...» «Чтобы расплатиться за грех, ты ушла в одиночку?» Понимающий кивнул Субару, несмотря на то, что задыхался от бега. Рэм потупилась, раздавленная своей виной. Она была готова к любым укорам, к презрению. Да, она должна была услышать эти слова из уст Субару еще до того, как войдет в лес. Похоже, она отложила признание, чтобы как можно скорее прийти на помощь Субару, или просто не была готова встретиться с собственной слабостью. «Наверняка именно второе!» Презирая свое малодушие, думала Рем. Она была готова охотно принять любые, сколь угодно, жестокие слова. Ведь это справедливая кара за ее преступление. «Рэм!» «Да!» Услышав свое имя, она подняла голову, и лицо Субару оказалось прямо перед глазами. «А в лоб?» «Бам!» Раздался стук кости о кость, и у Рэм посыпались искры из глаз. Сознание на мгновение помутилось от внезапной боли, и девушка, ничего не понимая, прижала руку к лбу. Сейчас она была не в демонической форме, и ее тело почти ничем не отличалось от человеческого. На лбу вскочила шишка. Не понимая, что происходит, Ремлиш хлопала глазами, а Субару ряфнул, сердито глядя на нее сверху вниз. «Ты что, дурочка?» «Не так! Ну ты и глупая!» Барусу, ты снова разбил свой дурацкий лоб». «Я тоже дурак, сам знаю! Но твоя сестричка еще глупее!» Ответил Субару, вмешавшийся в разговор рам, и замотал головой, стряхивая кровь. Увидев это, Рэм поняла, что Субару стукнуло елбом. Непонятно только зачем. «Знаешь, у меня на родине не про женщин говорят. Где баба, там рынок. Где две, там базар. Ну, это здесь ни при чём, но еще есть выражение. Одна голова хорошо, а две лучше». Затем Субару на мгновение задумался и пробормотал. «Рынок, базар. Ладно, не суть. В общем, чем кумекать одному, лучше постараться втроём. Тогда и веник можно запросто переломить. Что-то типа того». «Ну, при чём тут веник? «Неважно! Нечего думать в одиночку! Нужно верить тем, кто вокруг тебя! Ты же умеешь разговаривать, верно? И за сердце себя никто, как меня, не...» В этот момент лицо Субару исказилось от боли. Он согнулся пополам и с трудом успокаивая дыхание, сказал «Что-то я схватил через край. Жёстко получилось!» «О чём ты? Стой, Субару! Запах ведьмы стал сильнее!» Рэм зажала нос и её передёрнуло от омерзительной вони. Ненавистный запах расплылся в воздухе совсем рядом с ней. Откуда он взялся? Почему так внезапно? «Ладно, замнём. У нас и так полно проблем!» Рассеянное замечание Субару удовлетворило Рам, Но потому как он напряжённо осматривался на бегу, девушка поняла, что сейчас действительно не до того. Рам неслась рядом. Она быстро прочитала магическое заклинание, приложив руку к раскалывающейся голове сестры. рама а где деревня? Хотя можно и просто к барьеру. В какую сторону нам бежать? Если прорвёмся через сустав, что впереди...» «Нужно будет изо всех сил рвануть влево. А ты что собираешься сделать?» В ответ на вопрос Рам Субару скорчил злую рожу и промычал. «Как насчёт того, чтобы я бросил на тебя Рэм?» Бессердечно вас и в одиночку сбежал к барьеру. «Ты отличишь Вальгарма, встав приманкой, а я в это время одеру вместе с Рэм?» «Хорошо». «Как тебе не стыдно выдавать мои хитрости?» Субару и Рам переговаривались, не снижая скорости бега. Слушая их разговор, Рэм ощутила такую безнадёжность, что у неё перед глазами всё словно потемнело. «Нам же не спастись! Не... не надо, пожалуйста! Лучше я...» «Ты просто багаж! Молчи и дай спокойно тебя нести!» «Всё будет нормально! Я прошмогну через границу к вам, и тогда мы сможем разом накрыть всех зверюк!» «Ты просто не в кости нашего великолепного плана! А потом финал — лёгкая победа!» Что за великолепный план или как там его обозвал Субару было неизвестно. Рэм сомневалась в его существовании и даже склонялась к мысли, что Субару выдумал всё ради того, чтобы её отвлечь. По-другому и быть не могло. Сама мысль о том, что Субару в одиночку прорвётся через стою зверодемонов, казалась безумной. «Это же не обязательно! Я могу сама разбросать их всех!» Рэм напряглась, пытаясь подвигать конечностями. Но ни руки, ни ноги её не послушались и безвольно свисали. Ей удалось лишь пошевелить кончиками пальцев и слегка изогнуть губы. Более того, она почувствовала, что не хватает чего-то привычного. «А где мое оружие?» «Кто ж такую тяжесть попрет? Как вернемся, куплю тебе новенькое!» Осознав, что не владеет собственным телом, да еще и осталась голыми руками, Рэм с болью ощутила полную беспомощность. Ей оставалось только безнадежно вздохнуть, полагаясь на защиту других. Субару бережно передал ее рам. «Только не урони!» «Думаю, у меня побольше силы, чем у однорукого борусу «Тогда почему именно я тащил Рэм?» «Потому что Барусу сам сказал, что понесет, и меня не просил». «Ты что, шутишь, что ли?» Субару шлепнул себя по лбу, словно сокрушаясь об утерянной возможности. Покоясь на руках сестры, Рэм смотрела на Субару и качала головой, настолько невероятно было происходящее. Она ведь наговорила ему столько жестоких слов, а он все равно. «Субару, почему ты так?» «И правда». Юноша на миг задумался, а потом многозначительно поднял палец и засмеялся. «Потому что именно с тобой у меня было первое в жизни свидание. Я не настолько черстый, чтобы бросить тебя». Сказав это, он легонько коснулся волос Рэм. «Ну ладно, пора бежать по делам. Сестрица, ты уж присмотри за Рэм». «Буду молиться, чтобы мы снова встретились». Обменявшись короткими прощальными словами, Субару и Рам разбежались в разные стороны. Рам направо, Субару налево. Мчавшаяся навстречу стая вольгармов на миг заколебалась, увидев, что с разделилась. Но тут же продолжила преследование, нацелившись на Субару. «Сестрица!» Барусу подарил нам время, рискуя жизнью. Надо использовать его по полной. Лицо Рам было покрыто потом. Кратким ответом старшая сестра намекнула, что на разговор времени нет. Раны и усталость давали о себе знать, и даже Рам бежала сейчас не так уж и быстро. А уж сравнивать её с демонической формой Рэм и вовсе не приходилось. Подумав об этом, Рэм чуть не заплакала от собственной беспомощности. Если бы только она сумела перейти в демоническую форму, у неё хватило бы сил выбраться из этой ситуации. Она бы смогла без особого труда и Субару защитить, и нести на себе сестру. Однако теперь в критический момент внутренний демон даже не пытался выглянуть наружу. И сейчас её слабость, слабость не до демона, могла стать роковой. В отличие от Рэм, полное раскаяние... Рам без особых раздумий использовала Субару, который вызвался на роль приманки. Несомненно, её система приоритетов отличалась жёсткостью. Жизнь младшей сестры для Рэм была важнее, чем жизнь Субару, и, наверное, даже её собственная. Зная, что план юноши даёт шанс на спасение, она приняла его не колеблясь. Конечно, Рэм считала решение любимой старшей сестры правильным, но всё же не могла отогнать от себя лишние мысли. Почему сестра настолько сильна, что способна отказаться от всех сантиментов ради главной цели? что помогает ей с лёгкостью принимать такие жестокие решения. Рэм с детства испытывала полное доверие к сестре и теперь не могла не спросить. «Сестрица! Но ведь Субару! Субару!» «Не оборачивайся, Рэм, иначе его решимость пропадёт даром!» Это были слова сестры, которую она боготворила. Слова сестры, которые всегда оказывалась права. Если им следовать, то Рэм тоже никогда не ошибется. Но отчего-то теперь эта правота оказалась абсолютно пустой. «Сестричка!» В ответ на крик Рэм, вырвавшийся из глубины души, лицо Рам дрогнуло. Прикусив губу и распахнув глаза, она остановилась. Рэм кубарем упала на землю и, перекатившись, увидела позади спину удалявшегося Субару. Он бежал, прилагая все силы, но слишком медленно, чтобы спастись. Черные волосы развивались на ветру. По всему телу виднелись раны. Правая рука бессильно висела, и даже по спине можно было догадаться, что Субару изо всех сил сдерживает обуревающее его чувство. Перед юношей, преграждая путь, стоял огромный зверь, чёрный как смоль. Его внушительные размеры говорили о том, что это вожак стаи. Субару отчаянно бежал прямо на чудовище, а в это время твари поменьше уже брали юношу в кольцо. Рэм протянула руку вслед удаляющейся фигуре. Её душа дрожала и плакала, однако дотянуться, остановить Субару было уже невозможно. Несмотря на это, Рэм отчаянно закричала «Субару!» Неизвестно, услышал ли он её голос, но как будто в ответ Субару на бегу выхватил левой рукой слабо поблескивающий меч. Юноша не узнавал сам себя. С каких это пор он начал творить подобное безумство и стал таким упрямым. Как бы он не хотел сохранить лицо и сделать так, чтобы сёстры не чувствовали себя ему обязанными, стоически терпеть боль, от которой на глаза наворачивались слёзы, было абсолютно не в малейшей степени не в его духе. Когда он повернулся к сёстрам спиной... Выражение его лица немедленно изменилось. Юношу терзал сильнейшая боль всех возможных типов, и острая, и тупая. Напускная мужественность мигом слетела. Субаро жалко скривил лицо и, словно собака, высунул наружу язык. «Больно! Ох, больно же! Больно, мамочка, папочка, Эмилиатан!» Призывая трех людей, на которых больше всего жизни рассчитывал, он бросил взгляд на повисшую плечу правую руку. Плечо почти полностью онемело из-за травмы, полученной при неудачном приземлении после удара по рогу Рэм. Хотелось верить, что дело ограничилось вывихом, но так или иначе сразоржаться правой рукой не было никакой возможности. Субару придётся с ещё более ограниченными возможностями предстать перед врагом. На пути бегущего юноши стоял щенок-зверодемон, с которым они встречались уже столько раз, что и считать надоело. Он постоянно из круга в круг возникал перед юношей и уже не раз становился причиной его гибели. «Настоящее проклятие!» «Похоже, демон имел на Субару зуб!» «Пора уже с тобой разобраться, наконец!» Пробормотал юноша на бегу, готовясь к потоку земли и песка, который наверняка напустит на него пёсик. Если Субару сейчас окажется готов к атаке, одним вывихом точно не обойдётся. Отбросив в сторону мрачную картину гибели под градом камней, Субару уже представил, как будет уворачиваться от летящей земли и почти нетерпеливо вздрыгнул на пса, как вдруг... «Чё?» Невольно вырвалось у него дурацкое восклицание. Впрочем, ничего удивительного в этом не было, поскольку зрелище развернулось поистине невероятное. Пёсик негромко зарычал, и его крохотное тельце сжалось ещё сильнее, словно он напряг все свои силы. Субару прищурился, гадая, что произойдёт, и в следующий миг... Комочек шерсти, словно взорвавшись, мгновенно увеличился в размерах. Щенок размером с комнатную собачку, которого так и хотел взять на руки и приласкать, мгновение ока вырос в огромного пса намного больше самых крупных зверодемонов. У Субара отворилась челюсть. В манге, конечно, такое рисуют, но где же ты взял дополнительную массу? В ответ на этот вопрос прозвучал рык, от которого содрогнулся весь лес. Пёс пружинисто оттолкнулся от земли и встал на задние лапы, подняв передние в воздух, он ударил длинными когтями друг о друга, продемонстрировав страшное оружие, которое, казалось, даже при нечаянном прикосновении способно было содрать плоть до костей. «А чего ж ты не нанёс решающий удар колдовством? Наверное, наступила на твою любимую мозоль?» Субару понял, что главный пёс вызывает его на рукопашный бой. Юноша огляделся в надежде отыскать дорогу к спасению, но и сзади, и боков его окружили промчавшиеся следом зверодемоны. Бежать было некуда. «Выходит, вы предпочли меня красавицам-сестричкам? Фу, какой дурный вкус! Не иначе фетишисты-демонисты! Чёрт бы вас побрал!» Поняв, что происходит вокруг, Субару почувствовал слабость в ногах. На прогалине явно собрались все псы, обитающие в лесу. Отвлекающий манёвр сработал идеально. Ему не оставили времени на то, чтобы молить о пощаде, обмочившись и дрожа от страха. Все пути были перекрыты, не считая дороги вперёд. Юноше предстояло сразиться с гигантским псом один на один. Придя к этому выводу, Субар решил пойти с козырей. Он сунул руку в карман и стал шарить там. Нащупал камешек, потом раскрошившиеся конфеты, потом что-то неприятно липкое. «Придется поверить Паку!» Он засунул в рот то, что вынул из кармана, и всей душой взмолился, чтобы слова серого котика оказались правдой. Субару разгрыз находку и посмотрел вперед. До начала заключительной схватки оставалось лишь несколько секунд. И тут он услышал. «Субару!» Голос, донесшийся сзади, звучал болезненно и трагично, словно наступил конец света. И Субару вдруг понял, что сердце той, кто окликнул его, разрывается на части при одной мысли о гибели юноши. Наверное, это было эгоистично с его стороны, но Субару невольно ощутил радость. Ох, и жалкий же я, тип! Изменщик и похотливая свинья к тому же! Конечно, он и понятия не имел, что чувствует девушка, выкрикнувшая его имя, но все равно не смог сдержать улыбки. Наверное, действительно спятил. Субару смеялся и смеялся, а когда смех иссяк, выхватил еще действующей левой рукой обломок меча. Возвышающийся над ним зверо-демон издал громоподобный рык. Стиснув рукоять меча, Субару тоже завопил. Воинственные кличи раскатились эхом, так противники состязались в крепости боевого духа. За мгновение до того, как налететь на врага, Субару глубоко вдохнул. Он представил самую сердцевину своего тела и находящиеся между нижними ребрами и талии врата, что соединяли внешнее и внутреннее. Юноша направил в них свое сознание и прокричал. «Шамак!» Заклинание сотрясло воздух, и вокруг Субару мгновенно, словно в результате взрыва, возникло черное облако. Оно проглотило Субару и всех зверей, покрыв тьмой затерявшуюся в лесу сцену решающей битвы. В чёрной дымке простирался мир, недоступный для органов чувств. Форма этого мира, его цвет, запах, всё таяло и ускользало. Единственный уверенный сигнал передавали подошвы туфель, соприкасающиеся с землёй. Если бы не этот сигнал, Субару, наверное, даже не понимал бы, где верх, а где низ. Он ничего не видел, ничего не слышал, ничего не понимал. Настоящий конец света. Субаро ощущал мир только стопами ног, а его сознание непрестанно что-то искало в чёрном тумане. Юноша уносила мгла, но он знал, нужно что-то сделать. Что-то сделать, что-то сделать. Но что же? Погрузившись в непостижимое пространство, он изо всех сил старался вспомнить мир, который существовал раньше. Почему пропали все ощущения? Кто вызвал мглу? Как вырваться отсюда? Вспоминай, вспоминай, вспоминай! Вспомни настоящий мир, отголоски которого он ощупывается подошвами. Вспомни мир, находящийся вне чёрной пустоты. Отчаянно заставляя мозг работать, он буквально видел, как мысли рассыпаются искрами и гаснут. Ноги Субару ослабли, он не мог сделать и шага. Рано или поздно непостижимость раздавит его. Даже ощущение твёрдой земли под ногами стало казаться иллюзией. Искать ответ вне тела было бессмысленно. Но если ответа нет снаружи, значит он внутри. Даже если внешний мир безмолвствует, можно обратиться к самому себе, к естеству, что живет бессознательно. Пусть все, что может двигаться, придет в движение. И вот внезапно Субару почувствовал, будто все его тело воспламенилось. Нестерпимый жар бушевал внутри, заставляя горло юноши издавать бессловесный звериный крик. Нет, он только подумал, что это произошло, ощущения все же не вернулись. Бесчувствие. Однако, несмотря на отсутствие ощущений, обессилевшие ноги снова двинулись. Он подошел вперед. Ноги шагали в том направлении, которое избрала интуиция. «Осознанность! Туман! Осознанность! Туман! Осознанность! Туман!» Все повторялось и повторялось и повторялось. А затем... В тот миг, когда Субару разорвал черную пелену, вырвался на свободу, он почувствовал, что меч, который он нажимал в руке, отяжелел. Оружие вырвалось из ладони. Подняв голову, Субару не смог сдержать возгласа изумления. Прямо перед ним возвышался массивный пёс, голова которого оставалась в туманной пелене. А в грудь демона глубоко вонзился меч, тот самый, рукоять которого Субаро только что сжимал в ладони. Эта внезапная атака оставила в руки незнакомое гадкое ощущение. Сопротивление, с которым острый клинок погружался вплоть до живого существа, потрясло Субаро внезапным психологическим шоком. Он почувствовал себя палачом, только что порешившим дышащее, тёплое живое создание. Зверь же, всё ещё находящийся в бесчувственном мире, не ощущал нанесённой раны. Не зная, сколько ещё продлится гротеск, в котором убитый не замечал, что он убит, Субару медленно повернулся и побежал. Голова была тяжёлой, тело вялым, последствия неумелого управления магической энергией и чрезмерной траты маны. На самом-то деле, применив такое заклинание, он должен был полностью лишиться маны и упасть без сил. Однако Субару удалось и бежать этого благодаря припрятанному козырю. Надо будет поблагодарить мелкоту. Сплевывая оставшуюся во рту кожуру, пробормотал он и ухмыльнулся. Ягода нашлась среди всякой ерунды, которую дети напихали ему в карманы, когда он отправлялся на помощь Рэм. Неизвестно уж, где они ее добыли. Это был плод Бокка, тот самый допинг, который позволял завернуть ману в истощенный организм. С того самого момента, как Субару обнаружил ее в кармане, этот план неясно маячил у него в голове. Если, используя магию, раскусить ягоду, можно будет хотя бы сдвинуться с места. Субару пошёл на смертельный риск, но чаша весов чудесным образом склонилась в его сторону. Повернувшись спиной к застрявшим в бесчувственном мире тварям, юноша направился туда, где, по его предположению, находился охранный барьер. Он не знал, сколько продолжится шамак, созданный неопытным учеником, не имеющим достаточно маны. Но Субару не мог придумать ничего другого, что позволило бы выиграть время и хоть как-то приблизиться к барьеру. «Что?» Кто-то вмешался в планы Субару, сзади обрушился удар и когти скользнули по левому бедру юноши. Хлынула кровь. Субару завопил от боли и рухнул на колени. Но заклятый враг и не думал останавливаться. Огромная лапа небрежно подхватила Субару за шею, вонзив кончики когтей в кожу, и с легкостью подняла его в воздух. Вот чёрт! Прямо перед глазами юноши возникла пасть гигантского зверя, раскрытая так широко, словно он собирался проглотить человека целиком. К лицу приблизились окровавленные клыки. В нос ударил запах крови. Упорство врага заставило Субару криво усмехнуться. «Да чтоб ты сдох!» Рывком вытащив из тела зверя свой меч, Субару с размахом вонзил клинок в раскрытую пасть. От смертельного удара, нанесенного прямо в голову, зверь взвыл и выпустил юношу. Ударившись об землю, Субару поднялся на ноги. Шатаясь, выставил вперед меч, который ему удалось удержать в руках, и взглянул снизу на зверя. «Но чего ты остановился? Давай, паршивец!» Зверь в ярости ощерился на Субару. Залитый кровью юноша стоял прямо перед зверодемоном и выкрикивал ругательство, провоцируя пса. Оба так рассверепели, что не видели ничего вокруг. Схватка шла не на жизнь, а на смерть. А обоими владела лишь одна мысль – уничтожить врага. На мгновение замерев, человек и зверь – нет, скорее два зверя стояли друг напротив друга, ожидая малейшего повода для атаки. Но это противостояние… «Ульга!» Было внезапно прервано потоком обрушившихся с неба огненных снарядов. а, -а, -а, -а, -а! Собару закрыл лицо руками и его отбросило назад. Земля неожиданно вздыбилась, и взрывная волна окатила его сильнейшим жаром. Уже израненный, а теперь и обожженный, Собару упал на бок и замотал головой. «Да что же тут творится?» Раскаленный воздух опалил его горло, но приподняв голову, юноша замер от удивления. Прямо перед ним гигантский пес плыл объятый пламенем. Огненные языки облизывали огромное тело. Пес судорожно раздирал лапами землю, явно испытывая нестерпимую боль. Пылающий воздух жжёг его лёгкие. и зверь безмолвно плясал в красных сполохах, пока наконец не повалился на землю с предсмертным утробным рычанием. На земле остался лишь дочерно обгоревший комок плоти, раза в два меньше по объему, чем было тело зверодемона. Но Субару поразило не только неожиданная кончина вожака стаи, Огненные снаряды, спепелившие пса потоком, падали с неба, бомбардируя чёрное облако. Снаружи трудно было оценить силу, с которой эти снаряды рвались во тьме, но результат можно было себе представить. Зверо-демоны исчезли внутри непроницаемого мрака, даже не осознав, что погибли. Милосердие это или нет, Субару уже не понимал, но услышал. «Вот это да! Хорошо придумал!» «Обычно шамаг применяет лишь для отвода глаз, но использовать его для наведения на цель...» Человек, которого устроил огненный финал, улыбаясь, опустился с неба. Его длинные волосы цвета индиго развивались на ветру. Странные глаза, синий и желтый, блестели. Шутовской костюм облекал субтильную фигуру сильнейшего мага королевства. Это был никто иной, как разваль. Приземлившись, граф отряхнул туфли, откинул длинные волосы за спину и взглянул на Субару сверху вниз. «Да, уж не очень-то ты хорошо выглядишь!» «Поздновато пожаловали рощи! Я уже столько раз попрощался с жизнью!» Пальцев на одной руке точно бы не хватило, чтобы сосчитать. Выругавшись, Субару сел на землю, совершенно обессилевший. Ноги не держали, он не мог подняться даже на колени. «И все-таки, как вы меня нашли?» «Госпожа Эмили еще в деревне настойчиво мне напоминала!» «Как бы это ни было глупо и безрассудно, когда его загонят в угол, он воспользуется магией, и вы обязательно заметите это с высоты!» «Вот ведь, малышка Бео, ты проболтала о Семилии!» Беатрис, похоже, не хватило сил выполнить задание. Впрочем, если учесть своевременное вмешательство разваля, было грех жаловаться. «Господин разваль!» До ушей Субару, который пытался разобраться, как все обернулось, долетел девичий голос. Обогнув пылающее изнутри черное облако, и заросли показал срам. Она поставляла плечо Рэм, и при виде развали лицо просветлело. «Простите, что доставили вам столько хлопот». «Ну что вы, не стоит! Наоборот, вы молодцы! Так замечательно справились в мое отсутствие!» Зардевшись от удовольствия, Рэм приложил руку к груди и торжественно поклонилась. Глядя на их беседу, Субару облегченно вздохнул. «Субару!» «Чего?» Рэм внезапно бросилась вперед и стиснула его в объятиях. Настолько крепких, что из горла Субару вырвался крик. Голубые волосы упали ему на лицо. В любой другой момент он был бы вне себя от радости, но сейчас... «Рэм, я же весь ранен! Ой, кажется, моя голова...» Похоже, девушка была не в силах контролировать свои чувства и обнимала его со всей силы, не сдерживаясь. Рана на теле вопили в унисон, и Субару изо всех сил стучал Рэм по спине, пытаясь привлечь ее внимание. Но она, счастливая до беспамятства, ничего не замечала. «Живой! Ты живой! Субару! Субару! Субару!» Рэм прижалась лицом к его груди, юноша почувствовал, как с ее щек капают горячие слезы. Эта щекотка и прочие ощущения разом навалились на его бедный мозг, и Субару же с трудом воспринимал происходящее. «В общем...» «Опять то же самое!» Выдавив это, Субару почувствовал, что его голова бессильно поникла. Сознание куда-то улетучивалось, голоса пропали. Последнее, что дошло до его барбанных перепонок, чей-то серьезный голос, из которого исчезло все шутовство. «Теперь можешь отдохнуть. Когда проснешься, мы как следует благодарим тебя за все, что ты совершил. И можешь не беспокоиться. Я устранил то, что тебе угрожало». Успев почувствовать облегчение, Субару перестал сопротивляться. И до последнего момента, проваливаясь в забытье, он чувствовал тепло объятий. Отдавшись этому ощущению, он позволил своему сознанию утонуть в потоке безмыслия.